Эрл Стэнли Гарднер Дело о предубежденном попугай Часть 2 Почему не позднее, поинтересовался Мэйсон? Я думала о такой возможности. Солнышко добирается до хижины примерно в половине десятого. С одиннадцати в ней становится тепло, а в четыре часа оно уходит. И почти сразу помещение остывает. Днём тут невероятная жара, ночью холодно. Вот я и решил, что его убили после того, как в домике потеплело, но не в разгар жары. Если бы было холодно, он бы не снимал куртки и затопил камин. Дрова-то были приготовлены. Ну а если бы уже наступила жара, на нём не было бы свитера. Оризонно сказал Мейсон. Скажите, вы не проверяли, насколько времени хватает заводу будильника? Я звонил на фабрику, они говорят примерно 30-36 часов, в зависимости от состояния механизма, насколько он изношен. Но и потом ещё один момент. Нелепо так говорить про убийцу, но человек он был мягкосердечный и внимательный. Откинув назад волосы, шериф убрал с глаз непослушную прядь. У этого человека было что-то против Сейбена. Он хотел убить его, но ему было жалко губить попугая. Он понимал, что тело Сейбена будет обнаружено не сразу, и он сделал всё, чтобы птица не сдохла от голода и жажды. Похоже, что у убийцы были серьёзные причины ненавидеть Сейбена и желать убрать его с дороги. Это не было ограбление, поскольку это не вяжется с заботой о птице. Вам понятна моя мысль? Вполне улыбнулся Мейсон. И огромное вам спасибо, шериф. Похоже, что я разобрался в обстановке. Пойду ещё поброжу немножко вокруг хижины и покончу с этим делом раз и навсегда. Очень признателен вам за ваше сердечное отношение. Он не договорил, потому что кто-то постучал в дверь хижины. Шериф открыл её. На пороге стоял блондин лет 30 с небольшим в роговых очках, придававших ему вид учёного. "Шериф Барнет спросил он: "Вы вейт?" "Да, сэр", шериф пожал ему руку. "Это сержант Голком представил он, а это мистер Майсон". "Вы со всеми обменялся рукопожатиями". "Я действовал точно в соответствии с вашими инструкциями", шериф сказал он. То есть сошёл с самолёта в Лас-Вегасе, изучил все газетные сообщения, где вычитал, что я путешествовал под чужим именем. Так, прервал его сержант. Пока молчите. Видите ли, мистер Мейсон адвокат, а не полицейский. Он сейчас уходит. Вэд повернулся к адвокату с широко раскрытыми глазами. Так вы тот самый Пэрри Мейсон? Прошу прощения, что не обратил внимания сразу. Я с огромным интересом читаю отчёты о ваших процессах. Я был особенно потрясён тем, как вам удалось доказать невиновность Мейсн уходит. Снова прервал его сержант. "И мы бы хотели, чтобы вы вообще ни с кем не разговаривали, пока не изложите нам свою историю". Бойд замолчал. На его лице появилось удивление. Мейсн был невозмутим. Мейсн был невозмутим. Мы поговорим как-нибудь в другой раз, выет сказал адвокат. Я представляю Чарльз Засейбина. Он знает, что вы здесь. Сержант решительно шагнул вперёд. Достаточно. Вот выход, Мейсон. Не задерживайтесь. Не имею ни малейшего желания. Атмосфера внутри невероятно душная. Неужели вы этого не ощущаете, сержант? Сержант вместо ответа яростно захлопнул дверь за Мейсоном, как только тот вышел. На ступеньках адвокат остановился и с удовольствием посмотрел на ярко освещённые солнцем вершины гор. Деллас 30 дела на подножке машины, пытаясь завязать дружбу с полдюжиной бурундуков, которые довольно храбро подбирались к её протянутой руке. Появление Мейсона заставило их пуститься на утёк под защиту большого соснового пня, где у них была нора. Там они о чём-то деловито посовещались и медленно двинулись обратно. Видимо, привыкли получать подачку из рук человека. Над головой Деллы вилась голубая сойка. Очевидно, вообразив, что девушка подкармливает зверушек, она стала нервничать, перепрыгивать с ветки на ветку, наклоняя голову то в одну, то в другую сторону, при этом издавая ворчливые, явно протестующие звуки. Сойке казалось, что её совершенно несправедливо обидели, исключив из числа пирующих. И она не считала возможным молчать о такой несправедливости. Шеф, кто это приехал поинтересовалась Делла. Вейт, секретарь Сейбина, он должен им что-то рассказать. Именно из-за этого они приехали в хижину, чтобы встретиться с Вейдом подальше от репортёров. Пол звонил. У него что-то важное в Сан-Малиносе. Как будем действовать, шеф? Дождёмся Вейда и посмотрим, не расскажет ли он нам о своих секретах? «Нет. Поедем в Сан-Малинос. Сержант непременно предупредит Вейда, чтобы он мне ничего не говорил. Но позднее ему все равно придется обо всем доложить Чарльзу Сейбину. Так что я буду знать. Прощайся со своими приятелями и поехали». Он сел за руль, включил мотор и двинулся по неровной дороге, ведущей от хижины к шоссе. Пару раз он останавливался, чтобы взглянуть на сосновые ветки над головой. Эта нахальная сойка упорно нас преследует. Нет ли у нас чего-нибудь такого, что можно было бы ей дать? В ящике для перчаток лежит пакетик сухариков с орешками. Можно отломить орешки и дать ей. Давай попробуем. Дела вытащила бумажный пакетик. Вот тут на дне много орешков, сказала она, высыпая их на ладонь Мейсона. Мейсон встал на подножку, поднял руку над головой, чтобы сойке было видно, что лежит у него на ладони. Птица моментально вспорхнула с ветки и усевшись на его руку, неторопливо схватила самый крупный орешек, после чего улетела на ближайшую ветку. "Мейсон со смехом сказал: "Знаешь, Дела, когда я выйду на пенсию, я тоже заведу себе вот такую хижину в районе пугоных птиц и зверей". "В чём дело, шеф?" спросила Дела, когда он резко замолчал. Не отвечая, Мейсон подошёл к сосне, на которой примостилась сойка. Дитц, решив, что он её преследует, улетел в темноту леса, предупреждая громким голосом всех пернатых о его предательстве. Делла, соскользнув со своего места, тоже подбежала к сосне, заинтересовавшей Мейснера. Видишь провод, Делла? Ну, вижу. Что в нём особенного? Не знаю. Понимаешь, меня удивляет, почему он так тщательно замаскирован. Он протянут вдоль сучка по верхнему краю, потом проходит по стволу до следующего, а оттуда незаметно перекинут на следующее дерево. Вначале его вообще незаметно. Выведи машину на дорогу, я хочу взглянуть. Что вы предполагаете, шеф? Похоже, что кто-то подключился к телефону Сейбена. Господи, шеф, это уже кое-что. Мэйсон молча кивнул. Потому что уже шёл под деревьями, внимательно присматриваясь, в каком месте проходит провод. Это была довольно сложная задача по плечу лишь очень внимательному наблюдателю. Дела остановила машину на обочине, перелезла через ограду и пошла напрямик через реку, чтобы присоединиться к нему. В сотне ярдов от домика Сейбина она заметила ещё одну хижину. выстроенную из некрашенных бревен, совершенно сливающуюся с золотистыми стволами сосен и также, естественно, вписывающуюся в окружающий пейзаж, как красноватые скалы. «Мне думается, он-то нам и нужен», — сказал Мэйсон. «Но все же я пройду до конца по проволоке, чтобы убедиться, так ли это». «И что дальше?» «Ну, это зависит от многих обстоятельств. Тебе лучше дальше не ходить». На тот случай, если гостей не ждут и потребуется позвать шерифа. Разрешите мне пойти с вами, шеф, взмолилась она. Нет, больше не шагу. Если услышишь шум, беги со всех ног к домику Сейбена и тащи сюда шерифа. Мейсон дошёл до того места, где провод уже без маскировки был перекинут вокруг изоляторов под самой крышей хижины. Здесь он был подключён к самой обычной антенне радиоприёмника. Мейсон дважды обошёл вокруг хижины, стараясь не выходить из тени густых деревьев. Делла Стрит, обеспокоенно наблюдавшая за ним примерно с расстояния 50 ярдов, сделала несколько шагов в его сторону. "Пока всё в порядке", крикнул он. "Надо предупредить шерифа". Они вместе вернулись к домику Сейбина. Внезапно откуда-то вынырнул Фред Бонн и разогородил дорогу. "Мне нужно ещё раз повидать шерифа", сказал ему адвокат. "Хорошо". Я сейчас скажу, что вы снова здесь. Моннер подошёл к дверям домика и позвал шерифа. Через минуту тот вышел на крыльцо выяснить, чего от него хотят. Когда он увидел Мейсона, его лицо сразу приобрело недоверчивое выражение. Я думал, вы уехали. Я было двинулся в путь, но задержался. Пойдёмте со мной, шериф. Мне думается, я сумею показать вам нечто важное. На крыльцо вышел сержант Голкамп. В чём дело? Что там у вас? Кое что для шерифа отчеканил Мейсон, которому этот надменный петух уже начинал действовать на нервы. Мейсон, если это что-то, что подлежит наше внимание, меня совершенно не интересует, отвлечено ваше внимание или нет, огрызнулся Мейсон. Я разговариваю с шерифом. Голком проспорядился Боннер. Оставайтесь на месте с мистером Уэйдом. Прошу прощения, Уэйт. «От этого Мэйсона ум за разум заходит. Не выпускайте его из помещения и не разрешайте никому с ним разговаривать. Пусть он ни до чего не дотрагивается, ясно?» Боннер кивнул. «Вы можете на меня рассчитывать, сержант», — сказал Вейт с холодной вежливостью. «Ведь я-то не преступник и пытаюсь вам помочь всеми доступными мне средствами». «Мне это понятно, но там, где дело касается Перри Мэйсона...» По-видимому, шерифу тоже начинала надоедать подозрительность Голкомба. Он обратился к адвокату. Что вы хотите мне сказать, Мейсон? Пойдёмте вот сюда, прошу вас. Они двинулись по дороге, где провод подходил к телефонной линии. В паре метров за ними шагал сержант. Вы видите вот это, спросил Мейсон, тыкая пальцем вверх. Что именно? Провод. Это же телефонный провод, фыркнул сержант. А вы что подумали? «Я говорю не об этом проводе», — пояснил Мэйсон, — «а об отводе от него. Вы замечаете, как он ловко проходит по сосне? В ветвях его почти не видно». «Черт побери, вы правы!» — воскликнул шериф. «И правда отводка?» «Хорошо. А теперь, когда вы видели то место, где она присоединена к кабелю, я покажу вам, куда она тянется». И он повернул назад, ведя их напрямик к хижине в чаще леса. Сержант уже был полон новых подозрений. Как вам удалось заметить этот провод, Мейсон? Чистая случайность. Я кормил сойку, она брала орехи у меня прямо с ладони, потом вскочила на ветку дерева, по которой был протянут провод. Понятно, протянул сержант таким тоном, что можно было не сомневаться, что он не поверил ни одному слову Мейсона. Значит, вы случайно обнаружили провод только потому, что на дерево села какая-то пичуга? Совершенно верно. А вам было интересно посмотреть, как эта сойка будет переваривать ваши орехи? Нет, просто мне хотелось, чтобы она взяла их у меня с ладони, совершенно спокойно ответил Мейсон. Сержант обратился к шерифу. Я пока ещё не знаю, какую игру он ведёт. Но уж если Пэрри Мейсон шагает по лесу и подкармливает каких-то соек, значит он что-то затеял. Он великолепно знал, что тут есть провод, иначе ему бы ни за что его не найти. Шериф Хмурый посмотрел на хижину. "Отойдите в сторону", приказал он. "Я войду в эту хижину, сержант. Если поднимется стрельба, прикройте меня с тыла". Спокойно, неторопливо он приблизился к дверям хижины, требовательно постучал кулаком в дверь, потом, поднажав плечом, обрушился на нее всем весом. При третьем ударе доски заскрипели, дверь поддалась и повисла на петлях. Шериф вступил в полумрак прихожей. Перри Мэйсон следовал за ним по пятам, сержант шел сзади, держа на готове пистолет. «Все в порядке!» – крикнул шериф. – «Тут никого нет!» "Вам, Мейсен, в другой раз не следует так рисковать." Мейсен не ответил. Он удивлённо разглядывал внутреннее убранство домика. То, что с первого взгляда ему показалось чемоданом, в действительности было радиоусилителем, смонтированным таким образом, что в закрытом виде не отличишь от дорожного чемодана. Тут же лежали наушники, сложное записывающее устройство, карандаши, стопка бумаги. Наполовину недокуренная сигарета валялась на краю стола. Очевидно, о ней забыли, потому что на столе под ней образовалась обгорелая вмятина. На ней, как и на других предметах, осел слой пыли. "Очевидно, проговорил шериф, хозяин не был здесь долгое время. Уходил он отсюда в спешке, даже позабыв про свою сигарету". "Как вы узнали, что всё было именно так?" требовательным тоном спросил сержант Мэйсон пожал плечами, повернулся к нему спину и двинулся к выходу. Но его остановил шериф. «Минутку, мистер Мэйсон». Тот остановился. «Вы знали, что от телефонной линии имеется отводка?» «Честное слово, шериф, не имел понятия». «Каким образом вы обнаружили ее?» «Так, как я сказал». Казалось, что шериф все еще сомневается, и... А что касается сержанта, то он и не пытался ничего скрывать, презрительное недоверие было написано на его физиономии. «Известно ли вам, — продолжал шериф, — что Фремонт Сейбин участвовал в попытке разоблачить коррупцию и взяточничество в полиции и метрополии?» «Великий боже, нет!» Сержант, лицо которого от ярости приобрело кирпично-красный оттенок, рявкнул. Я сообщил вам эти сведения вовсе не для того, чтобы вы разглашали их направо и налево, шериф. Шериф, не отводя глаз от лица Мейсона, сказал: Я вовсе не разглашаю их направо и налево, сержант. Возможно, Мейсон вы слышали, что правительство распорядилось начать расследование против нескольких выдающихся политических деятелей? Вот об этом я кое-что слышал, осторожно сказал Мейсон. Знаете ли вы, что информация поступала или должна была поступать от частного лица? До меня доходили такие слухи. Вы не догадывались, что этим человеком был Фреман Сейбен, Майсон серьёзно произнёс. Шериф, уверяю вас, что я совершенно ни о чём не догадывался. Я просто хотел убедиться, Майсон сказал шериф. Благодарю, Майсон наклонил голову. Он вышел из хижины, оставив своих спутников вдвоём. Глава 3. Пол Дрейк поджидал Мейсона в вестибюле палаца отеля в Сан-Малиносе. Взглянув на часы, он сказал: "Ты опоздал, Пери, но Гибс нас всё-таки ждёт. Прежде чем мы отправимся, Пол, я хотел бы знать, пытался ли кто-нибудь связаться с Гибсом насчёт попугая?" "Не думаю, а что?" Ты знаешь точно или просто не думаешь? Не думаю, потому что я примерно сейчас болтался в тех местах, а потом отправился в отель. Я полагал, что ты подъедешь с минуты на минуту. Я задержался потому, что мы обнаружили, что к его телефонной линии кто-то подключился. К линии Сейбина? Да, к телефонному кабелю в охотничьем домике. Возможно, отводкой последнее время не пользовались, но с другой стороны, кто-то мог подслушать наш с тобой разговор. Это ещё не всё. Сейбен финансировал комиссию, которая расследовала дело о подкупе и взяточничестве в высоких сферах, Дрейк тихонько присвистнул. Если дело обстояло таким образом, то у него были сотни врагов, готовых с ним расправиться, даже не моргнув глазом. Да, это линия полиции. Нам с ней не справиться. Мы ей не соперники. Ты хозяин, тебе и решать. Но все же нам надо съездить к Гибсону и поговорить с ним. У него имеется замечательное описание человека, купившего попугая. В отношении попугая он не сомневается? Нет, ты сам с ним потолкуешь. По его словам, у парня был потрепанный вид. Но если кто-то из высокопоставленных негодяев решил покончить с Эйбеном, он не стал бы сам заниматься мокрым делом, а нанял бы какое-нибудь отребье». Твой гипс узнал бы человека, который купил попугая, если бы взглянул на него ещё раз. Говорит что да. Хорошо, поехали. Дела ожидала их в машине, не выключая мотора. Поздоровавшись с Полом, она протянула Мейсону газету. Почитайте последние дневные новости. Мне ехать и поскорей. Где это, Пол? Прямо вдоль этой улицы 3 квартала, потом направо. Дом находится на боковой улочке, так что машину можно поставить прямо перед ним. Машина плавно тронулась с места, Мейсон развернул газету. Вряд ли я найду для себя что-то новое. Каким образом они сумели столь точно определить время убийства, если так долго не находили труп, поинтересовался пол. Это целый роман. Всё построено на дедуктивных выводах шерифа. Я бы сказал, это малость с головой. Я тебе всё расскажу, когда у нас будет больше времени, Пол. Он просматривал газету, пока Делла не остановила машину у зоомагазина. Пол и Мейсон вышли первыми. Мне оставаться здесь? спросила Делла. Да, так будет разумнее. Останови машину перед пожарным краном и не выключай мотора. Вряд ли мы долго там задержимся. Он протянул ей газету. Посмотри последние новости, пока мы занимаемся попугаем. И перестань жевать сухари, перебьёшь себе весь аппетит. Она рассмеялась. Ты мне сам напомнил про эти сухари, когда кормил сойку. Поскольку мы с полом рассчитываем на шикарный обед в ресторане, ты должен радоваться, что я грызу сухари и не буду требовать всего в двойном размере. Они вошли в зоомагазин. Артур Гипс оказался высоким худощавым человеком с совершенно лысой головой и глазами ленялого голубого цвета, какой приобретают рубашки, оставленные слишком долго висеть под жгучими солнечными лучами. Привет, сказал он с довольно приятной улыбкой. А я уже решил, что вы не приедете, и думал закрывать магазин. Это Пэри Мейсон, сказал пол. Мейсон протянул руку и почувствовал в ладонях нечто костлявое, вялое, лишённое энергии. Гипс тут же спросил. По-видимому, вы интересуетесь этим попугаем, Мейсон кивнул. Всё было так, как я вам рассказывал. Гипс повернулся к Дрейку. Это не имеет значения. Пусть мистер Мейсон всё узнает из первых рук. Так что расскажите ему обо всём. Ну, мы продали птицу. Начните с того, как вы опознали попугая. Разумеется, тут я основываюсь всего лишь на предположении. Вы спросили меня, не знаю ли я такого попугая, который ругается, когда хочет есть. Я сам научил его этому фокусу. С какой целью? Покупатели бывают разные. Некоторым понимаете ли, кажется забавным, что птица ругается. Обычно они вскоре устают от этой ругани и стараются избавиться от птицы, но поначалу все умиляются. Значит, вы специально учите попугая ругаться? Разумеется. Бывает так, что стоит попугаю один раз услышать какое-то словечко или целую фразу, и он запоминает. Но по большей части приходится тренировать каждый звук. Конечно, никому и в голову не приходит их учить неприличным ругательствам. Несколько чертей и дьяволов вполне достаточно. Люди хохочут до колик, когда услышат солёное словцо вместо привычного "полли хочет печенице" и сразу приобретают попугая не торгуясь. Прекрасно. Когда вы продали птицу? Во вторник, 2 сентября. В котором часу? Часа в 2 или в 3, насколько мне помнится. Расскажите мне про человека, купившего его. Он носит очки, у него какие-то усталые глаза, одет он довольно скверно, и сам он казался каким-то потерянным. После того, как мы разговаривали с мистером Дрейком, Я всё думаю и думаю об этом человеке. Я бы не назвал его несчастным. Понимаете, наверное, его правильно сравнить с тем самым котом, который ходил сам по себе и был счастлив в своей независимости, как в сказке у Киплинга. Вряд ли у него было много денег. Пиджак у него лоснился, локти только что не светились. Несомненно только одно: он выглядел на редкость опрятным. Сколько ему лет? «Пятьдесят семь или пятьдесят восемь?» «Бритый?» «Да. У него широкие скулы и удивительно прямой рот. Этот человек приблизительно вашего роста, но более узкоплечий. Цвет лица?» «Смуглый. А мне незнакомец напомнил владельца ранчо. Несомненно, он проводит много времени на воздухе. Был ли он возбужден? Может быть, нервничал?» «Знаете...» «Мне показалось, что он вообще не умеет волноваться. Невозмутимый, вот так будет точнее. Сказал, что хочет купить попугая и точно описал, какого вида. Что значит описал? Назвал породу, возраст и размер. Были ли у вас другие птицы, кроме этой? Но этого вида только одна. Он слышал, как птица разговаривает? Нет, это-то меня и удивило». Ему нужен был попугай определенной внешности, а все остальное его не интересовало. Он посмотрел на птицу, справился о цене и сказал, что берет ее. Приобрел ли он одновременно и клетку? Естественно. Он увез попугая с собой. Он приехал на машине? Вот на это я не обратил внимания. Даже не припомню, выносил ли я клетку к машине или нет. Вроде бы он приехал на машине. Нет, не берусь утверждать. «Если это и так, то машина у него была самая заурядная, потому что она мне и не запомнилась. Ну а в отношении речи? Он говорил как образованный человек?» «Знаете, разговор у него был поразительно спокойный, причем он как-то по-особенному смотрел на меня, вроде бы видел меня насквозь, не прилагая для этого никаких усилий. Некоторые люди просто глазеют на тебя, другие сверлят тебя взглядом, а вот этот...» созерцал, что ли. Скажите, вы узнали бы его, если бы вам довелось с ним встретиться ещё раз? Мне думается, что да. А по фотографии? Да, если будет хороший снимок. Одну минуту сказал Мейсон. Он вышел, достал из кармана нож и вырезал портрет Фремента Сейбина, помещённый на первой странице газеты, которую недавно купила Делла. Он отнёс её обратно в магазин и спросил у Гипса: Случайно не этот человек купил у вас попугая? Гипс пришёл в чрезвычайное возбуждение. Вот этот самый прекрасный снимок. Вы сами видите, какие у него широкие скулы и прямой рот. Майсон медленно сложил газетный снимок, бросив при этом на Дрейка красноречивый взгляд. Кто это был? Давно его портрет напечатали в газете, загорелся Гипс. Один большой любитель попугаев. А теперь я хотел бы услышать от вас кое-какие сведения, заявил Мейсон. Скажите, известно ли вам, чтобы за последнее время кто-либо ещё купил попугая? Я уже всё сообщил мистеру Дрейку. Правда, тогда я не мог припомнить, чтобы у меня кто-нибудь справлялся о том, как надо кормить попугаев и как за ними ухаживать. Позднее обращалась за такими сведениями Эллен Монтейс. А кто такая Эллен Монтейс? Библиотекарша из города. Она очень славная девушка. Вроде бы я недавно читал в газетах о её помолвке. Примерно в прошлый четверг она приезжала купить корм попугаю и спрашивала меня, как следует ухаживать за этими птицами. Точнее, не скажете, когда именно? Хмм, да, где-то с неделю назад, дайте-ка сообразить. Нет, дней 10 назад. Она вам сказала, что купила попугая Нет, просто задавала вопросы по уходу за попугаями. А вы не поинтересовались, зачем это ей? Возможно, я и спрашивал, только что-то запомитывал. Вы знаете, как это бывает, человек не очень-то задумывается над подобными пустяками. По-моему, у меня в то время мелькнула в голове мысль, что в городе она могла приобрести себе попугая, только я не стал ничего у неё спрашивать. Мне было неудобно. Ответил на её вопросы и всё. «У вас есть ее адрес?» «Я могу отыскать его в телефонной книге». «Не беспокойтесь, мы и сами можем это сделать. Лучше закрывайте-ка магазин и идите себе домой». «Ее адрес имеется в телефонной книге, да?» «Наверное. Давайте-ка я посмотрю». Гипс достал с полки толстый справочник, стал его листать и с торжеством объявил. «Вот извольте, Вилмингтон-стрит, 219». Поезжайте по главной улице. Через 10 кварталов её пересечёт другая, параллельная ей по ту сторону Вильмингтон. Поверните направо, и через 2 квартала будете на месте. Большое спасибо. Скажите, не мог бы я каким-то образом компенсировать вам потерю времени? Ну что вы? Я был рад вам помочь. Поверьте, я высоко ценю вашу любезность. Как вы думаете, спросил Дрейк. «В данный момент мисс Монтейс еще в библиотеке или уже у себя дома?» Гипс не успел ответить, как Мэйсон небрежно махнул рукой. «Вряд ли это имеет значение, Пол». В конце концов, человек задал случайный вопрос. «Черт побери, если мы будем разыскивать всех, кто интересуется попугаями, мы и через год будем на том же месте». Повернувшись к Гипсу, он сказал... Поначалу мне казалось, что мы напали на верный след, но теперь выходит, надо начинать с другого конца. Взяв Пола под руку, он потянул его к выходу. Когда они отошли на приличное расстояние от магазина, Дрейк спросил: "Пэрри, какая муха тебя укусила? Он бы мог нам ещё что-нибудь рассказать". "Ничего важного", а мне бы не хотелось, чтобы он посчитал свою информацию необычайно важной, ведь он заглянет в газеты, Узнает про убийство и от осознания собственной важности примётся звонить в полицию. Да, ты прав. Я как-то об этом не подумал. Но ну, повезло спросила Делла, когда они подошли к машине. И здорово ответил Пол. Однако, кажутся эти сведения полезными или нет, пока рано судить, заключил Мейсон. Давай-ка на главную улицу, а там я объясню, куда сворачивать. Дурашливо приложив два пальца к полям своей изящной шляпки, Делла отreportавала: "Слушаюсь, сэр". Машина тронулась с места. "Не разумнее ли сначала поехать в библиотеку?", спросил Пол. "Возможно, это ближе". "Нет, женщина не станет держать попугая в библиотеке. Поехали к ней домой". "Так ты думаешь, что она держит попугая у себя? Меня об это не удивило". Во всяком случае, через 10 минут мы будем знать это точно. Делла с присущей ловкостью вела машину. Дрейк, который читал надписи на перекрёстках, сообщил: "Это Вашингтон-стрит, следующая та, что нам нужна. Но здесь нет даже таблички с названием". Я думаю, что Гибс объяснил нам всё в лучшем виде, ведь он местный сторожил. Овешать доски теперь считается немодным. Вместо них по открывались справочные бюро. которых сидят поразительно грубые девицы, которые считают личным оскорблением, если ты к ним обратишься с каким-нибудь вопросом и тем самым нарушишь их покой. Ага, всё правильно. Вот дом 219. Останови, дела. Дом оказался небольшим калифорнийским бунгало, которое относилось к эпохе комфортабельных, но недорогих сооружений. Ярко-красные доски обшивки были подогнаны ёлочкой, белые ставни радовали глаз. К дому примыкал гараж, двери которого были распахнуты, демонстрируя, что часть помещения используется как склад для дров и всякого старья. Когда Майсон вышел из машины, раздался пронзительный вопль попугая. Привет! Привет! Входите и садитесь. Привет, Полли, сказал Мейсон и подошёл к клетке, висевшей на балконе. Смотри, Пол! Что? Взгляни на его правую лапу, не хватает одного когтя. Попугай как бы издеваясь над ними, залился громким смехом. Затем, сообразив, что надо представиться в наилучшем виде, принялся торопливо прихорашиваться, расправляя зелёные блестящие пёрышки, орудуя крючковатым клювом. Встряхнув красным хохолком, он озорно блеснул глазом и вдруг пронзительно завопил. «Положи пистолет, Эллен! Не стреляй! Господи, ты меня застрелила!» Попугай замолчал и наклонил на бок голову, как бы желая по выражению лиц гостей определить, какое впечатление произвели его слова. «Великий Боже!» — прошептал Пол. «Ты подумай!» Он не договорил, потому что позади раздался женский голос. «Положи!» Добрый вечер. Что вам угодно? Они обернулись как по команде. Перед ними стояло особо внушительных размеров, с совершенно круглыми плечами, которое уставилось на них с невероятным любопытством. "Я ищу мисс Монтейс", пояснил Мейсон. "Скажите, она живёт здесь?" женщина с некоторым упрёком спросила. А вы подходили к парадной двери? "Нет, мы оставили машину на улице". И сразу обратили внимание на то, что гараж пуст, а тут закричал попугай. Эти птицы меня страшно интересуют. Могу ли я узнать ваше имя? Мейсон. Пэри Мейсон. А ваше? Прошу прощения. Я миссис Винтерс. Ближайшая соседка Элен Монтейс. Только теперь она больше не Монтейс. Вот как? Примерно 2 недели назад она вышла замуж. За человека по имени Болдман, Джордж Болдман, бухгалтер. Вы случайно не знаете, давно ли у неё попугай? По-моему, попугая ей подарил муж. Он у неё живёт недели две. У вас дело к мисс Болдман? Просто хотел с ней повидаться, и кое о чём спросил, ответил Мейсон с обезоруживающей улыбкой. Миссис Винтер посмотрела на двух других визитёров, явно ожидая, что их представят. Но Мейсон деликатно взял её за локоть, отвёл в сторону и заговорил пониже в голос. Дела сразу же разобравшись в его тактике, дотронулась до руки Пола, и они вернулись к машине. Мейсон первым делом спросил: "Давно ли уехала миссис Болдман?" "Примерно полчаса назад. Боюсь, вы не знаете, куда она поехала или когда вернётся?" "Нет, я видела, как она вернулась в страшной спешке. Бегом менявала лужайку, юркнула в дом, где пробыла минуты 2-3, и сразу же побежала в гараж за машиной. Она уехала на своей машине. Она, она на ней повсюду разъезжает. Нет, на работу она ходит пешком, библиотека недалеко отсюда. Как она вернулась домой? На такси? Я даже не знаю, что она собирается делать. Бросила попугая, не предупредила меня, нужно ли его поить или кормить? «Правда, в клетке запас еды большой, ему хватит на ночь. Но все же могла бы она меня предупредить, каковы ее планы и скоро ли ее ждать назад. Нужно запереть двери в гараже. Что с ней случилось? Не знаю, она никогда не бросает их открытыми. Возможно, договорились пойти в театр или в кино, высказал предположение Мэйсон, или просто о встрече со своим супругом. Как я понял, его с ней не было». Нет, если не ошибаюсь, он куда-то уехал искать работу. Приезжает и уезжает. Я знаю, что они куда-то уезжали с ним на уикенд. Просили, чтобы я в это время ухаживала за попугаем. Может, у неё без работы? Да. Сейчас это довольно распространённое явление, но я не сомневаюсь, что для энергичного, полного сил молодого человека Но он совсем не молод, прервала его миссис Винтерс, с видом человека, который может о многом рассказать, если его об этом попросят. Я считал её молодой женщиной. Конечно, я с ней лично не встречался, но со слов всё зависит от того, кого вы считаете молодым. Ей 30 с небольшим, вышла она за человека лет на 20 старше себя. Мне думается, он достаточно крепкий, симпатичный и всё такое. Но у меня всё же не укладывается в голове, чего ради молодой женщине связываться с человеком, годящимся ей в отцы? А мне не хочется сплетничать. Я полагаю, это вовсе не моё дело. В конце концов, она вышла за него, а не я. Когда она меня с ним познакомила, я твёрдо решила ни словом не обмолвиться о его возрасте. У меня есть другие дела, о которых я должна думать. Могу ли я спросить, для чего вы хотите видеть миссис Болдман? Понимаете, я в равной степени хотел видеть её саму и её мужа. Вы не могли бы мне подсказать, где я сумею его найти? Она тут же спросила с подозрением. Мне казалось, что вы не знали, что она замужем. Не знал, когда приехал сюда, но теперь, когда вы мне об этом сказали, я бы очень хотел с ним познакомиться. Возможно, я смогу найти ему работу. В наши дни куда более молодые люди не могут устроиться. Не представляю, о чём думала Элен, взваливая на себя такой груз. Он безусловно симпатичный, тихий, респектабельный человек, но ведь он без работы, и стоит только взглянуть на его одежду, как это становится ясно. А мне думается, Элен придётся купить ему новый костюм. Она живёт скромно и с трудом откладывает на чёрный день. Мейсон сощурил глаза, крепко задумался, потом вдруг резким движением запустил руку в карман и вытащил сложенную газетную вырезку с портретом Фремента Сейбина. Случайно на снимке не её муж. Миссис Винтер аккуратно надела очки, взяла у Мейсона фотографию, повернула её таким образом, чтобы на неё упал свет. На лице женщины появилось выражение крайнего удивления. Отцы святые, да это он! И как здорово получился! Узнаёшь с первого взгляда. Боже мой, что мог натворить Джордж Болдман, что его портрет поместили в газету. Мейсон спрятал вырезку. Послушайте, миссис Винтерс, совершенно необходимо, чтобы я немедленно повидался с миссис Болдман и Ага, теперь вы хотите уже видеть миссис Болдман либо мистера, либо миссис Болдман. А поскольку вы видели ее сравнительно недавно, возможно, вы догадаетесь, куда она поехала? Не имею понятия. Она могла уехать к сестре. Та работает школьной учительницей в Эддон-Гладе. Ее сестра замужем? Нет. Сейра Мунтейс. Она на пару лет старше Эллен, но выглядит 50-летней. Поразительно скрупулезная. Все, что она делает, это безукоризненно правильно и... «Других родственников вы не знаете?» – перебил ее Мэйсон. «Нет». «И никакого другого места, куда бы она могла поехать?» «Нет». Мэйсон с необычайной почтительностью приподнял шляпу. «Я бесконечно благодарен вам, миссис Винтерс, за вашу бесконечную доброту и терпение. Извините, что отнял у вас столько времени. Вообще-то я мог бы повидаться с миссис Болдман и в другой раз». Он двинулся к машине. Вы можете ей всё передать через меня, закричала миссис Винтерс. Я сразу же. К сожалению, мне надо поговорить с ней лично, пробормотал адвокат, усаживаясь в машину и жестом показывая Делли, чтобы она не задерживалась. Положи пистолет, Эллен, закричал попугай в клетке. Не стреляй! Господи, ты меня застрелила! Они отъехали. Мейсон хлопнул пола по плечу. «Разыщи ее, Пол. Вылезай и немедленно садись на телефон. Разошли своих людей по всему городу. Узнай, какая марка ее машины, под каким номером числится в транспортном отделе или у автоинспекции. Справься у сестры в Эденгладе». «А куда ты направляешься?» – спросил Пол. «В городскую квартиру Сейбена. Не исключено, что она тоже отправилась туда. Хочу ее перехватить». Что мне с ней делать, если я её найду? Поместить в такое место, где с ней никто не сможет переговорить до моего приезда? Ты требуешь от меня невозможного, глупости. С каких это пор ты стал таким трусом? Помести её в какую-нибудь клинику под тем предлогом, что она страдает нервным расстройством. Она, наверное, и правда подавлена, кивнул Дрейк, но вряд ли врачей будет легко убедить, что это серьёзно. Ничего, если она понимает значение того, что говорит попугай, она сама сможет их убедить. Глава 4. Мейсон велел ехать как можно ближе к тротуару, внимательно разглядывая серое каменное здание на противоположной стороне улицы. Большущие домина. Нет ничего удивительного, что Сейбен чувствовал тут себя одиноким. Он первым вылез из машины и вышел на тротуар, расправляя плечи. Делла предупредила: "Кажется, сюда идёт один из парней Пола Дрейка". Действительно, к ним подошёл высокий человек, предварительно посмотревший на номерной знак. Делла тут же выключила фары. Он спросил: "Вы Пэри Мейсон?" "Да, а в чём дело?" "Я из агентства Дрейка. Хозяйка с сыном сегодня прилетела самолётом и прямиком направилась сюда". «Они сейчас в доме, и там разразился чудовищный скандал». Мэйсон посмотрел на огромное здание. Стекла окон тускло поблескивали, все занавески были задернуты. «Ну что ж, есть смысл войти и присоединиться к сражающимся», — усмехнулся он. Звонил босс и сказал, чтобы мы караулили машину с номером 4-13-02. «Я заметил, как вы подъехали и решил спросить». Не автобус ли мы разыскиваем? Нет, скорее всего, это машина Элен Монтейс. Она живёт в Сан-Малиносе, и не исключено, что она тоже едет сюда. Он не договорил, потому что в это время из-за угла вынырнула машина и резко затормозила перед домом Сейбина. "Сбегаю посмотреть, кто это приехал", сказал детектив. "Возможно, кто-то из родственников спешит принять участие в семейной ссоре". Он обошёл с тыла машину Мейсона, почти сразу же появился и сообщил, что это тот самый номер, о котором говорил Пол. Мейсон, не теряя ни минуты, помчался туда. Он успел как раз в тот момент, когда молодая женщина, сидевшая за рулём, выключила фары и открыла дверцу. "Я хочу поговорить с вами, мисс Монтейс", сказал он. "Кто вы такой?" "Моё имя Мейсон, адвокат. Представляю Чарльз Засейбина". Что вам нужно от меня? Поговорить с вами? О чём? О фременте Себине? Вряд ли я могу вам что-либо сказать. Не глупите, дело зашло уже так далеко, что вы не вольны больше рассуждать. Что вы имеете в виду? Что газетчики не дремлют, они быстро пронюхают, что вы обвенчаны с фрементом Себином, назвавшимся Джорджем Болдманом. Ну а после этого они узнают, что попугай Сейбина, Казанова, сидит в клетке в саду вашего домика в Сен-Малиносе, и что после убийства он все время твердит «Положи пистолет, Эллен, не стреляй! Господи, ты меня застрелила!» Она была достаточно высокой, так что ей не пришлось задирать голову, чтобы взглянуть в глаза Мейсону. Она была тоненькая и грациозная, Но волевой подбородок и гордо вздёрнутая головка говорили о том, что это особо с характером, умеющее принимать твёрдые решения. «Каким образом?» – просила она всё тем же ровным голосом. «Каким образом вам удалось всё это узнать?» «Рассуждая точно так же, как будут рассуждать в полиции. Я буду с вами разговаривать. Что вы хотите знать?» «Решительно всё». Вы предпочитаете говорить в моей машине или в вашей? В моей машине, ответил Мейсон. Если вы не возражаете. Он взял её под руку, подвёл к своей машине, познакомил с Деллой и усадил на переднее сиденье, а сам занял место сзади. Я хочу, чтобы вы поняли, что я не сделала ничего плохого, ничего такого, чего я могла бы стыдиться, проговорила Эйлин. Понимаю. Ему хорошо был виден её профиль, который выделялся на фоне полуосвещённого окна машины. У него сложилось впечатление, что она была женщина энергичная, умная, с хорошей реакцией. У неё был красивый, хорошо поставленный голос, которым она великолепно владела, но сейчас она не прибегала ни к каким внешним эффектам, чтобы вызвать к себе симпатию. Говорила она торопливо и ухитрилась создать впечатление, что независимо от того, каковы были её личные переживания, она не смешивала собственные эмоции с теми событиями, о которых она посчитала необходимым рассказать. "Я библиотекарь", сообщила она, "работаю в читальном зале Сан-Малиноса. По разным соображениям до сих пор не вышла замуж". Моя профессия дала мне возможность отточить свои вкусы и научиться разбираться в характере людей. Я почти не встречалась с более молодыми работниками нашей библиотеки, которые считают алкоголь обязательным условием для дружеской беседы. Впервые я встретилась с человеком, которого теперь знаю как Фремента Сейбина, примерно 2 месяца назад. Он вошёл в читальный зал, спросил кое-какие книги по экономическим вопросам. Он сказал мне, что никогда не читает газет, поскольку они в основном занимаются описанием преступлений и политической пропагандой. Вместо этого он просматривал экономические журналы, интересовался историей, библиографической литературой, научными достижениями, весьма выборочно читал художественные произведения. Его вопросы показались мне необычайно умными. Этот человек произвёл на меня огромное впечатление. Я понимала, разумеется, что он гораздо старше меня, и очевидно в настоящий момент не имеет работы. Его работа не была интеллектуальной. Его одежда была аккуратной, тщательно отутюженной, но далеко не новой. Я останавливаюсь на этом, потому что мне хочется, чтобы вы хорошо разобрались в положении вещей. Майсс кивнул. Он назвался Джорджем Болдманом. ОН ОБЪЯСНИЛ, ЧТО РАБОТАЛ КЛЕРКОМ В БАКАЛЕЙНОМ СКЛАДЕ, СКОПИЛ НЕМНОГО ДЕНЕГ И ПРИОБРЁЛ СОБСТВЕННЫЙ МАГАЗИН. В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ ДЕЛА ШЛИ У НЕГО ПРЕВОСХОДНО, НО НЕДАВНО НЕПРИЯТНОЕ СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ВЫНУДИЛО ЕГО ПРОДАТЬ ЛАВОЧКУ. ЕГО ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ИСЧЕЗ. ОН ПЫТАЛСЯ НАЙТИ РАБОТУ, НО НЕ СУМЕЛ, НЕ ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО НЕ БЫЛО СВОБОДНЫХ МЕСТ, НО ЕЩЁ И ПОТОМУ, ЧТО ХОЗЯЕВА ПРЕДПОЧТИТАЛИ НАНИМАТЬ БОЛЕЕ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ. Вы не догадывались, кем он был на самом деле, спросил Мейсон. У меня не было никаких сомнений. Не знаете ли вы, почему он затеял эту мистификацию? Знаю. Почему? Теперь я понимаю, что прежде всего он был женат, во-вторых, богат. С одной стороны, он пытался оградить себя от неприятной жены, ну и от всяких авантюристок, шантажисток и любителей поживиться за чужой счёт. С другой Очевидно, случилось так, что он перепутал все ваши планы, спросил с осуждением Мейсон. Она с негодованием повернулась к нему. Это только доказывает, что вы не знаете Джорджа, мистера Сейбина. Но разве он не испортил вам жизнь? Она покачала головой. Мне неизвестны его побуждения, но я не сомневаюсь, что когда факты выяснятся, станет очевидно, что он руководствовался какими-то благородными мотивами. И вы не испытываете горечи никакой? После нашей встречи с ним я прожила самые счастливые месяцы за всю мою жизнь. Именно поэтому меня так потрясла эта трагедия. Впрочем, вы приехали слушать не про моё горе. Я хочу понять всё. мягко сказал Мейсон. Собственно говоря, я уже всё рассказала. У меня были кое-какие деньги, которые мне удалось отложить в результате строгой экономии. Конечно, я понимала, что человеку, которому под 60, вряд ли можно найти работу. Я сказала ему, что финансирую его в какой-то мере, если он намеревается открыть бакалейный магазин в Сан-Малиносе. Он объездил весь город, но пришёл к выводу, что здесь не удастся что-либо пробить. Тогда я предложила ему самому подыскать что-нибудь подходящее. Потом он поехал подыскивать другое место. Вы получали от него письма? Да. Что он писал? В отношении бизнеса писал неясно. Его письма были чисто личными, ведь мы были женаты менее недели, когда он уехал. И что бы там ни выяснилось, он меня любил. Она сказала это просто, без драматизма, не разрешая своему горю затмить всё остальное. Это была такая же констатация факта, как и всё то, что она до этого рассказывала. Конец второй части. Продолжение следует. Если вам нравится наш канал,